Все изменилось в 1990 году, когда армия Ирака вторглась в Кувейт с целью его присоединения. В случае успеха Ирак становился крупнейшим экспортером нефти, а кроме того ликвидировал 18-миллиардный долг Кувейту. Есть сведения, что Саддам предварительно заручился молчаливым одобрением СССР и США, так как прекрасно понимал, что просто так ему не отдадут один из крупнейших нефтеносных районов. Но здесь Хусейна подвела самоуверенность. Он стал жертвой борьбы интересов, а может быть и политической провокации. Соединенные Штаты, видимо, давно хотели снизить иракское влияние в регионе, а нападение на Кувейт давало им возможность стать не агрессором, как в случае с Панамой, Гренадой, Вьетнамом, а борцом с агрессией, а к тому же на законных основаниях взять под контроль Персидский залив и кувейтские нефтяные запасы, как в результате и случилось. Опираясь на свои ударные подразделения, переброшенные в район залива, а также войска антииракской коалиции, в которую вошли все крупные военные державы Запада и арабского мира, США предъявили Ираку ультиматум до 15 января 1991 года уйти из Кувейта, иначе вторжение. Саддам понимал, что победить в этом столкновении он не сможет, но ему нужно было сохранить лицо перед арабским миром, и он выбрал войну. Разгром иракской армии был закономерен. Боевые действия велись преимущественно американской авиацией при некоторой поддержке союзников по НАТО. Она наносила мощные удары по военным и экономическим объектам Ирака практически безнаказанно, так как авиации и силы ПВО страны не могли ей противостоять. 28 февраля 1991 года После согласия Ирака выполнить все резолюции Совета Безопасности ООН по Кувейту, военные действия закончились. Ущерб, понесенный Багдадом в войне, был не очень велик. Но восстановить разрушенную бомбежками и ракетными ударами инфраструктуру ему не удалось. Эмбарго на поставки нефти практически полностью лишило Ирак притока средств вызвал глубочайший экономический кризис. От голода иракцев спасали лишь введенные государством пайки. Как ни странно, но тяжелое экономическое положение Ирака не повлияло на популярность Саддама. В течение следующих 12 лет он уверенно руководил Ираком, постоянно добиваясь снятия санкций. Но не в правилах США было давать подняться поверженному противнику. Обвинив Ирак в незаконном производстве и хранении оружия массового поражения, Соединенные Штаты инициировали там ряд проверок инспекциями ООН, которые должны были подтвердить наличие такого оружия. Однако эксперты не обнаружили наличие химических, биологических и ядерных боеприпасов, а также мощностей по их изготовлению. Но, не смутившись этим, США буквально назначили Саддама виновным. 31 марта 2003 года, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, при поддержке Великобритании и некоторых союзников по НАТО, они вторглись в Ирак. И тут случилось нечто странное. США изъявляли готовность любой ценой сместить Саддама Хусейна и вернуть народу Ирака — свободу, мир и процветание. Саддам, в свою очередь, заявлял о непоколебимой готовности иракского народа противостоять захватчикам. Но пока американские самолеты бомбили позиции английских войск, а сухопутные части двигались к Багдаду по совершенно нетронутому войной шоссе, Журналисты рассказали, что в тех районах, где по сообщениям штаба войск вторжения идут ожесточенные бои, они не заметили никаких следов боевых действий. Нет, конечно, в этой странной войне были и выстрелы, и жертвы, и даже сбитые иракскими крестьянами из охотничьего ружья вертолеты. Не было одного, собственно, войны. Иракская армия бесследно исчезла с рубежей обороны, и вместе с ней также бесследно исчезло руководство Ирака во главе с Саддамом Хусейном. После установления контроля над территорией Ирака, американская армия начала охоту за бывшими иракскими лидерами. Часть из них была арестована, часть убита, некоторые покончили с собой. Но Саддам по-прежнему оставался неуловимым. Его видели то тут, то там. Заслуживающие доверия источники сообщали, что он прячется в Сирии, другие наставили на поисках в Афганистане. Находились даже такие, которые лично видели Саддама в России. Сам он в своих обращениях к иракскому народу утверждал, что скрывается на территории Ирака и руководит партизанской войной против захватчиков. В связи с неудачей поисков, некоторые международные политические эксперты начали говорить о том, что все загадки, связанные с молниеносным захватом Ирака, надо искать не где-нибудь, а в Вашингтоне, а заодно поискать там Саддама, судьба которого, как и судьба небезызвестного Усама бен Ладена, очень тесно связана с американскими финансовыми магнатами. К мнению экспертов начали прислушиваться, и популярность Буша оказалась под угрозой. Но 14 декабря 2003 года все средства массовой информации всколыхнула сенсация Саддам Хусейн пойман. Бывший глава Ирака был обнаружен в ходе операции «Красный восход», в которой принимал участие спецназ США совместно с силами коалиции. Впрочем, доблесть американской армии здесь совершенно не при чем. Отчаявшись обнаружить иракского лидера самостоятельно, США предложили за информацию о его местонахождении награду в 25 миллионов долларов. Так что неудивительно, что вскоре нашелся предатель, предоставивший все требуемые сведения. Саддам скрывался в узком проходе, сразу же окрещенном на рой. Он не оказал ни малейшего сопротивления при аресте, выглядел смертельно усталым и больным человеком, а не зловещим кровавым диктатором. После опознания Саддама членами Временного Совета в Ираке, Он был подвергнут лабораторным исследованиям. Анализ ДНК, специально проведенный для того, чтобы пресечь слухи о том, что вместо Саддама в плен попал его двойник, подтвердил идентификацию. Джордж Буш ликовал. Осведомитель поднес ему прекрасный подарок к предвыборной кампании. Арест садама Хусейна имеет огромное значение для прогресса свободного Ирака. Закончилась мрачная и тяжелая эра для иракского народа, заявил президент США. Однако продолжение его речи заставило насторожиться не только аналитиков, но и рядовых граждан. По словам Буша, захват садама Хусейна вовсе не означает окончание войны в Ираке. Американцы полны решимости и дальше бороться с терроризмом на территории некогда суверенного государства. Неудивительно, что после этого заявления кто-то из журналистов назвал США всемирным жандармом. Реакция мирового сообщества, как и реакция самих иракцев, была неоднозначной. Они ликовали и поздравляли с победой одновременно Буша, иранцев и весь мир. Другие, в первую очередь Россия и Франция, были более сдержаны. Америка заявила, что Саддам должен предстать перед судом иракского народа. Но есть серьезные основания опасаться, что бывший иракский лидер не доживет до суда. Ему слишком много известно, и правда, которая может всплыть в ходе разбирательства, вполне может оказаться столь неприглядной, что поставить с судей на один уровень с подсудимым. Ведь Саддам большую часть оружия не изготовлял, а приобретал. Тот, кто снабжает преступника оружием, в уголовных кодексах всего мира считается его сообщником. А здесь речь идет о тысячах человеческих жизней. Правда, справедливости ради надо сказать и о других жертвах, жертвах оккупации Ирака Соединенными Штатами, на чьей совести эти убийства. Скорее всего, на этот вопрос никто не даст ответа, поскольку основной темой дня стало прогнозирование дальнейших событий. На сегодняшний день существует три основных версии. Первая. Партизанская война в Ираке прекратится, поскольку оппозиция лишилась своего лидера. Вторая. Сопротивление американской оккупации только возрастет, поскольку оно никак не связано лично с Саддамом, а вызвано присутствием на территории Ирака вооруженных сил США. Ничем более не оправданное. И, наконец, третья. В Ираке ничего не произойдет. Этот конфликт будет тлеть долгие годы без особого успеха враждующих сторон и закончится отставкой Буша-младшего. Что ж, история рассудит спорщиков, а всем заинтересованным сторонам остается ждать. Что скажет на суде Саддам Хусейн?